Глава шестая В ювелирном я краснела, бледнела и продолжала пыхтеть. Экономить и покупать чего попроще Лебедев не желал. В результате мы вышли из магазина, оставив внутри две моих зарплаты. — Ты на этой фиктивной свадьбе в трубу вылетишь! — пробурчала я, косясь на счастливого друга. Детский сад, штаны на лямках. Он всегда любил авантюры, поэтому сейчас искренне наслаждался происходящим. «Не вылечу», — отмахнулся Сашка. «Так, тут я смотрю, скверик есть. Пошли-ка в скверик». «Зачем? заг же в другой стороне». «Пошли, пошли». И он вновь потянул меня за руку, довел до одной из скамеек, усадил, опустился передо мной на колени, поразив меня этим фактом до потери дара речи. Достал из кармана бархатную коробочку, открыл ее, обворожительно улыбнулся и торжественно произнес. «Дорогая и обожаемая моя Стася, скажи, ты выйдешь за меня замуж?» Я не выдержала и захихикала. Таким в этот момент забавным казался Лебедев. «Ну, выйду». «Не «ну выйду», а давай-ка поторжественнее», — назидательно сказал Сашка, и я закашлялась от смеха. «Дорогой и обожаемый мой Саша, конечно, я выйду за тебя замуж». «Вот и прекрасно». Рассвел Лебедев, нацепляя мне кольцо на палец, а потом вдруг привстал и быстро чмокнул меня в губы, едва очки с носа не сшиб. «Ты чего?» Поразилась я, когда Сашка поднялся на ноги и протянул мне руку. Он пожал плечами с чрезвычайно довольной физиономией и ответил. «Поцелуй, скрепляющий клятву. На счастье!» Я оказалась права. «Никому в ЗАГСе не было до нас и нашего внешнего вида никакого дела. Мы заполнили анкетки, зашли в кабинет, получили толстенную папку с рекламными материалами, выбрали дату свадьбы, до нее теперь чуть больше месяца, и выкатились наружу, в изнаряющую июльскую жару». «Ну все, сказал Сашка, потирая руки. «Самое главное сделали. Назад дороги нет». Как по мне, так назад дорога всегда есть. Но у меня не было сил возражать. Я чувствовала себя вымотанной как физически, так и морально. «Ну что, в офис?» — спросил Лебедев, доставая из кармана мобильный телефон и глядя на часы. Я скривилась. «Нет, и пошло все. Я не в состоянии работать. Шульцу сейчас позвоню, отпрошусь, сострою жалобный голос». Сашка кивнул. — Ага, это правильно. — А я еще перед нашим походом у него отпросился, — сказал форс-мажор. — Заметь, даже не соврал. Понятно, почему он не торопился в офис. Но мне все же надо было позвонить начальнику. Если я прогуляю, и он потом случайно об этом узнает, всю плешь проезд. — Может, в кино сходим? — Еще раз предложил Сашка, когда я положила трубку после короткого разговора с шефом. Я посмотрела на друга с изумлением. Лебедев, как обычно, встретил мой взгляд с насмешливо-невинным выражением лица. Я строго сдвинула брови, он улыбнулся. Я сдвинула сильнее, подумала и согласилась. «Бредовый день должен закончиться бредово, разве нет?» Сразу после кино мы с Сашкой распрощались, и я думала пойти домой, но неожиданно в сумке завибрировал телефон. Так уж получилось, что настоящих друзей у меня двое, остальные — приятели или хорошие знакомые. Один из этих друзей, собственно, Саша, а вторая Ксюша, тоже наша однокурсница и одногруппница. Мы даже втроем один раз ездили в Прагу, очень весело было. Ксюша еще во время учебы устроилась в крупнейшее издательство нашей страны там, пока я обитала, периодически нервно дергая глазом и жалуясь на со всех сторон долбанутое начальство. Она тоже была не замужем, как и я, поэтому встречались мы с ней частенько. «Привет, Стась!» Судя по напряженному голосу Ксюшки, ее опять достали. «Может, пересечемся сегодня? Ты как?» «Давай!» Думала я недолго. В конце концов, с Ксюшей хоть новостями можно поделиться. Должен же хотя бы один человек знать про нашу с Сашкой авантюру. Мы встретились в центре и направились в ближайшую кафешку, где я заказала салат и клюквенный морс, а подруга — тирамису и кофе с коньяком». «Бесит все, заявила Ксюшка со вздохом. Сунула в рот полную ложку пирожного и блаженно закатила глаза. Думала, взорвусь сегодня. Хотят на меня еще и Энгри повесить, представляешь? Что-то слабо шевельнулось в памяти. Энгри... чё? Бёрдс. Птички такие разноцветные, алкоголические. А, точно. А почему алкоголические? Потому что, как наша российская белочка, только Энгри Короче, я пока брехаюсь, что мне уже и так много но начальство щелкает своим ингриклювом прямо мне по макушке. «Тогда отвлекись. Сейчас я кое-что тебе интересное расскажу». «Только не говори, что Шульц тебе зарплату хочет повысить!» Мы переглянулись и хором расхохотались. А потом я начала вещать про нас с Сашкой, и Ксюша забыла и про свой алкоголический кофе, и про пирожное. Смотрела на меня так, будто видела впервые, А потом, когда я закончила, задумчиво протянула. «Да уж, мои Angry Birds отдыхают. Значит, ты скоро будешь Стаси Лебедевой? Занятно». «Почему Лебедевой?» «Ну как же, ты же фамилию будешь менять, или нет?» Только в этот момент я с ужасом осознала, когда в ЗАГСе спрашивали, буду ли я менять фамилию, я от растерянности кивнула даже не задумавшись над смыслом вопроса. И Сашка тоже промолчал. «Вот гад!» — вырвалась у меня, и Ксюшка расплылась в улыбке. «Да ладно, Лебедева, Орлова, какая разница? Птичий двор, короче». «Большая разница! Нафига менять фамилию, если брак фиктивный?» «Был фиктивный станет эффективный», — усмехнулась подруга, но, заметив мой яростный взгляд, погасила улыбку. «Ладно тебе, Стась. Смена фамилии — часть вашей маскировки. И Сашка, скорее всего, думал, что ты понимаешь. Вы и так наверняка вызовете подозрение у его родителей. А если уж ты еще и фамилию себе оставишь? Почему мы вызовем подозрение у его родителей?» Вырвалась у меня, и Ксюша вновь улыбнулась. «Стася, ты иногда такой наивняк. Ну, Сашка, допустим, будет вести себя достоверно. А ты-то... Я помню, как ты напрягалась, когда он тебя однажды в шутку на колени к себе усадил. Ну, прямо соленой стол, пони женщина. Хм, а я этого и не помню. И тогда это просто коленки были, да еще и шутка. А тут бдительные Сашкины родители, особенно папа, а потом свадьба. Там, между прочим, горько кричат. Точно. Вот блин. Хоть иди обратно заявление забирай. А Ксюшка еще и ржёт. «У меня такое впечатление, что ты с Лебедевым заодно!» Протянула я, и подруга закашлялась. Отпила кофе, посмотрела на меня сукаризной. «Это у тебя уже паранойя, Стась!» «Да знаю». Я поморщилась. «Просто сомневаюсь я в принятом решении». «А вот не надо». — сказала Ксюша спокойно и совершенно серьезно, Раз ты уже его приняла, не сомневайся, гни свою линию. И не терзайся, в конце концов вы с Лебедевым никого убивать не собираетесь. Накопишь за пару-тройку лет деньжат на ипотеку, Сашка встретит свою любовь и разведетесь тихо и мирно. Я кивнула, вздохнула и задумчиво сделала глоток морса из бокала. «Ты только смотри, не влюбись, Стась!» «В кого?» — изумилась я. «В Сашку? В кого же еще? Он ведь обаятельный!» Пояснила мне Ктюша, словно дурочке, и я фыркнула. «Да ну тебя! Ни за что!» Она едва заметно качнула головой и опустила глаза, но я успела заметить, что они смеются.